стояли цветы, отовсюду нёсся благовонный аромат, которым были пропитаны все вещи. По полу, в живописном беспорядке, лежали драгоценные подушки, служащие вместо стульев. Мурзилке очень хотелось разглядеть каждую комнату подробно, но шиворот на торопил его